Глава 22. Что скажете? Между глаз Ульберта залегла морщинка. Птица здорова, но истощена магически, я вынесла вердикт. Вы что, ее так и не привязали к себе? Где птица могла потерять магию до такой степени, что сил хватает, лишь на сон? Вы решили погубить бедняжку? возмутился продавец. Вы несете чушь, покупательница накинулась на меня. Зачем мне ее к себе привязывать? Эта птица — подарок для сына на день рождения, который, кстати, сегодня. «Меняйте птицу, а вы шарлатанка!» Эти слова были брошены уже мне. За такие слова я могу вас привлечь к ответу. Мне неприятно было слышать в свой адрес оскорбления. «У вас есть большой белый пушистый кот с зелеными глазами?» «Есть. Откуда вы знаете?» Незнакомка посмотрела на мужчину, что до этого нес клетку. При осмотре птицы мне удалось услышать ее тревожные мысли-воспоминания. Ваш кот, когда никого нет в комнате, пытается достать птицу когтями, а маленькая испуганная бедняжка тратит свою магию на то, чтобы держать блок. Мой пушистик? Не может быть, он воспитанный, благородный, породистый кот. Никогда, слышите меня? Никогда, мой любимец, не опустится до такого плебейского занятия, как охота. Женщина с силой сжала мех на шкурке. За спиной злой хозяйки распрекрасного кота раздался грозный рык. Покупательница в розовом взвизгнула и подпрыгнула. Скай протиснулся между чьих то ног и встал рядом. Паршивец! Напугал! прошепела женщина, но и только. Венди подошла с другой стороны. Есть выход. Если вы все еще хотите подарить птицу сыну, то я могу попробовать, так как она еще никому не привязана, напитать ее магией, но совсем немного, чтобы бедняжка пришла в себя и повеселела. И если вы после подарка сразу же привяжете птицу к сыну. Он сам сможет с ней поделиться недостающей магией. Она и запоет, и заговорит. Но вот только ваш кот меня смущает. Возможно, вам стоит оформить возврат. Думаю, что господин Ульберт с радостью примет птицу обратно, но за меньшую сумму. Да, я с радостью возьму птицу. Раз никто никому не продавал больную птицу, то госпожа прошу оплатить штраф за беспокойство представителя власти без причины. Страж порядка открыл папку, вынул листок, И посмотрел на покрасневшую женщину. Нет, подождите, это еще не все. Вдруг они просто пытаются обманом выманить из меня деньги. Сколько стоит подлечить птицу? прошипела она, наконец, убирая руку от пострадавшей шкурки. Серебряный, обнаглела я. Если у вас получится, то я буду водить к вам своих зверей перед продажей. Таких дешевых цен в нашем городе не найти, произнес торговец с магическими животными. «Спасибо», — пробормотала я, получая от недовольной женщины деньги. «Побыстрее!» — скривив рот, потребовала та. По привычке, закрыв глаза, направила магию через пальцы в птичку. «Смотри-ка, результат не заставил себя ждать. В колбочку не получалось, а в птицу — запросто». «Ох, где я? Что произошло?» — тонким девичьим голоском поинтересовалась очнувшаяся птица. «Пришла в себя!» — раздалось сразу с нескольких сторон. «Скажи, почему ты потеряла магию?» спросил у птицы-страж порядка. «Ах, этот ужасный кот! Просто ужасный! Ночью сбегал от своей служанки и третировал меня! Мрак! Я пережила настоящее нападение! Чуть перьев не лишилась!» быстро тараторила бедняжка. «Когти огромные, клыки острые, всю магию потеряла!» «Разбор закончен. Жду вас в своем кабинете для оплаты штрафа!» Мужчина опустил глаза на листок в руках госпожи в розовом. И следите за котом. Нехорошо, если пострадает такой подарок». «Да мой пушок никогда!» Женщина толкнула слугу, который брал клетку с птичкой, не переставая рассказывающей, какой ужас пережила, и поспешила за стражем порядка. Народ потихоньку начал расходиться. «Госпожа, как я рад, что вы оказались рядом с моей лавкой!» Продавец протянул руку, а я подала свою. Он замялся, не зная, пожать ли ее или поцеловать, но все же слегка сжал. «Мамочка, это было...» Вернувшаяся в не находила слов. «Это было феерично. Так легко поставила диагноз, а потом рассказала о кошке. Я была уверена, что в тебе есть немного магии, что и узкая». Оглядываясь, прошептала девочка. «И это прекрасно». Она приобняла меня. «Можно мне леденец на палочке?» Девочка перевела взгляд на лоточника, продававшего сладости. «Хорошо, купи, но не сильно большой», улыбнувшись, выдала малышке медиков. Тебя нельзя оставлять одну, пробормотал Скай, уставившись на помятый мех. И не говори, на прилавке разлегся Тоби. Если бы фамильяр был живым котом, то тут же вылетел бы с прилавка, но игрушку скидывать не стала. Мамочка, тебе купить леденец? крикнула Вэнди, но я покачала головой, отказываясь. Смотри, какая красота, она повертела передо мной разноцветным петушком. Пришлось достать воды. Как только догрызу «Пойду дальше смотреть животных», – произнесла дочка и лизнула сладость. Народа становилось все больше. Мимо проходили семьи, пробегали шумные дети, солидные мужчины, но почему-то никто не интересовался прекрасным мехом или услугами лекаря животных. Хотя вру, два раза приходил Ульберт и за несколько медиков проверял птиц перед продажей. «В следующий раз буду умнее и поставлю цену выше». Так за весь день и серебряного не заработаю». Из грустных мыслей вывела упавшая на прилавок тень. Подняв взгляд, встретилась с красивыми темно-серыми глазами. «Добрый день, господин. Вас что-то заинтересовало?» С улыбкой привстала. «Шкурки или услуги лекаря?» «Маргарита, это ты?» — спросил он приятным глубоким голосом.